Часть четвертая. Правила и исключения из них. В Москве, которое уже год вошло в традицию, не пребывать на встречи вовремя. Пробки, сами понимаете, а еще порой целые районы поближе к центру перекрывают. Это когда к нашему президенту заваливается в гости чьи-то их президенты. Так что опоздание минут на тридцать-сорок криминалом не является. Дело типа житейское. А другое дело у людей моей профессии. Подобные у нас категорически не принято. Три, максимум пять минут, и все. Исчезаешь с места рандеву, как будто тебя там не было. Потому что если человек не прибыл вовремя, значит с ним что-то произошло. Я глянул на часы, оставил в сторону пустую чашку, И потянулся за салфеткой. Всё, контрольное время подошло к концу. Сейчас я бы и другого бы встану и уйду, не дожидаясь официантки со счётом. За кофе я заплатил сразу. Понял, глаза и тут увидел движущуюся в мою сторону её, среднего роста, худощавую женщину в серой футболке и синих джинсах. Густые, цвета спелой пшеницы, спадавшие на лицо волосы мешали ей её как следует рассмотреть хотя и какие-то волосы парик причём пошло дешёвый толстая шерстяная кофта переброшена через сгиб её левой руки это в Москве-то в июле месяце интересно когда и где-то она собиралась замёрзнуть а противно чёрт бы съел с этой кофтой а вот выглядывавший из-под неё глушитель да ни с чем другим не спутаешь наводил на строго определённые мысли На то, что самое время небесному киномеханику запускать свой аппарат и гонять в ускоренном режиме кино строго для одного зрителя. А мы ей не такой уж короткой и далеко не всегда праведной жизни. Вот сейчас эта тетка поравняется со мной и нажмет на курок. Прозвучит негромкий хлопок, его даже никто не расслышит. Из-за музыки в кафе. И все. Конец фильма. Глава 1. Эта история началась вполне обыденно. С подачи бывшего куратора я получил очередной заказ и приглашение на встречу. В отдельных случаях, когда речь шла о гонорарах с большим количеством нулей, приходилось нарушать собственные правила и общаться с заказчиком в глаза на глаз. Клиент оказался зацикленным на конспирации или просто деньги экономил. Потому что пригласили меня, В скромную двушку в панельном доме постройки поздних 60-х. Довогая мебель: шкаф, журнальный столик, кресло и стул, ровестики двадцатых исторических стендов КПСС. А ещё раскладной диван со стопкой белья. Эту квартиру точно сдавали по часовому тарифу любителям старотечных амурных контактов. У вас репутация серьёзного профессионала, веско заявил сидевший напротив и слегка раздвинул губы, изображая улыбку. Взгляд его при этом оставался холодно-брезгливым, как у любого успешного и самодостаточного человека, вынужденного в интересах работы общаться с дворником, слесарем или золотарем. «Постарайтесь нас не разочаровать!» Высказал все это и замолчал, ожидая, видимо, слов благодарности в ответ и клятву в лояльности. Дескать, не извольте, барин, беспокоиться. Сделаю все возможное и невозможное. Разобью всю лепешку, но все в лучшем виде исполню. Ну, или чего-нибудь такого в этом роде. Не дожидался. Я действительно профессионал, не из последних, надеюсь. Поэтому и держался соответственно. Помолчали, изучая друг друга. Я заметил, что мой собеседник точно бывший вояка. Выправка имя нера держаться выдавали. Сняв форму, выучился носить дорогие костюмы и подбирать рубашки с галстуками в тон. А вот клеить на лицо волосы нет. Поэтому борода съехала на правое ухо, а ус грозил отклеиться. Не знаю уж какие выводы он сделал касательно меня. Заметил, полагаю, что мой костюм ничуть не дешёвый и сидел на мне тоже неплохо. А вот лицо Физиономия у меня была, как стерта монета. Посмотришь — и сразу забудешь. Без ложной скромности замечу. Искусству накладывать грим меня в свое время выучили на совесть. Вот, сидевший напротив, прервал молчание и выложил передо мной на журнальный столик фото. Ваша цель, точнее две цели — разыскать и ликвидировать. Так у вас, кажется, принято говорить. По-разному принято. Я бросил взгляд на фото. Симпатичная женщина средних лет и её спутник, лосоватый крепыш на несколько лет постарше. Оба в лёгких петровках, значит, фотографировали их, как минимум, пару месяцев назад, когда ещё было относительно прохладно. С обоими следует разобраться одновременно, начал инструктаж он. Не обязательно в противном случае, оставшись в живых, способен Сделал весомую паузу. «Способен наломать дров. Перед тем, как их ликвидировать, внимание, вы должны сообщить им?» «Нет». У него от удивления аж бруи подпрыгнули. «Что нет?» «Я не буду исполнять этот доказ». «Как это?» В вальяжности мой собеседник подрастерял и засуетился. «Если вас не устраивает размер гонорара, это обсуждается». «Не стоит». Я устал. Поворот лестницы и направо к выходу. Человек, интересы которого я представляю, проучала мне вслед. Не привык к тому, что ему отказывают. Можно только позавидовать. Перед тем как выйти из квартиры, я вернулся к моему недавнему собеседнику, придерживая бороду, она тоже начала открываться, энергично раздавал распоряжения по телефону. Глава вторая. На встречу с заказчиком я приехал на такси, а обратно решил возвращаться городским транспортом. Путь к автобусной остановке лежал через парк. По дороге я пару раз достаточно неуклюже проверился и убедился в отсутствии наружки. Точнее, постарался убедить тех, что за мной, что я их ни разу не заметил. На самом же деле наблюдение за собой засёк ещё в парке. трёх пеших плюс ещё двоих в тёмно-синей приоре. Как принято поступать в случае обнаружения наблюдения, прежде всего не в коем случае не показывать, что ты что-то заметил, а дальше действовать по одному из двух сценариев: либо продолжать делать то, что делал, либо постараться обрубить хвост на маршруте или в заранее подготовленной точке отрыва. А можно ещё прочтем об этом как-нибудь потом. Я, перешагнув парк, дождался автобуса, загрузился в него, дисциплинированно оплатив проезд и двинулся в сторону центра. Приора двигалось на приличном расстоянии следом, учитывая то, что двое ехали в том же автобусе, потерять меня из виду эти ребята не опасались, а слово совершенно. Через семь остановок я покинул автобус и пересел в метро. Добрался до Китай-города. И пренеся неторопливо гулять по тамышным переулкам, переходя время от времени на лёгкую рысь, а то и на гороб, старательно демонстрируя, что пытаюсь обнаружить наблюдение и тут же от него оторваться. Утомив себя и полагая повеселить других подобными телодвижениями, я вызвал такси и отправился домой в сопровождении всё той же приоры. Позже к ней присоединилась бордовая веста Относительно новая, но уже побитая. Я вышел из такси у двенадцатиэтажного дома в Измайлове, раскланялся с оживленно что-то обсуждавшими старушками на скамейке и вошел в подъезд, и вскоре показался на балконе, легко одетый, в смысле в одних трусах, с запотевшей бутылочкой пива и сигареток, и тут же принялся вдумчиво и неторопливо наслаждаться и тем, и другим. В общем, на лицо картина маслом. Крутой спец с дома. Но он же обычный, нахотавшийся верхушек лох. Убедившись в этом, наружка, пешая и конне, в смысле на колёсах, убыла во свояси за генераром. Своё делание сделали на твёрдую пятёрку. Довели клиента до адреса и установили не только номер дома, где он остановился, но и квартиры. А я, в свою очередь, убедившись в том, что они убедились, Через некоторое время покинул квартиру и дом заодно. Вышел не во двор, а на улицу, совершенно через другой подъезд. Вот это и есть сценарий номер три под названием «Натянуть нос». С этим красивым носом можно до скончания века ожидать меня здесь. С тем же успехом задавать вопросы хозяину квартиры. Я его в глаза не видел, а он меня. Глава 3. Когда эти двое подошли к подъезду, я посигналил и вышел из автомобиля. Добрый вечер. И приветливо помахал обеими руками, показывая заодно, что ничего в них не держал. Добрый. Это зол соплечистый мужчина лет 50 с галком, чем обезорен. Здравствуйте. Приветливо улыбнулась в нём миловидная женщина. лет на несколько младше своего спутника. Кирочка, разве ты не помнишь этого молодого человека? А как же? В 1 год в Румынии. А до этого признаться, нет. Почти 20 лет назад, Чечня. Вспомнил. Её звали Юлия. Командир разведзоуда, сержант, молодой, ужас какой серьёзный был и чумазый. Точно. Перед тем, как объявили построение, мы с ребятами копались в движке, пытаясь реанимировать древнюю битую таблетку. Ну и память, однако, столько лет прошло. С тех пор я как следует подрос, обзавелся отчетливой статью, все отмечают, и вполне европейской физиономией. Вот что значит снайпер. Специалистом она была самого что ни на есть высокого класса, что и доказала. Нас тогда сильно тревожило прибывшее к противнику группа профессиональных стелков. В ответ к нам направили эту пару Юрию и Юру, ей в помощь. За какую-то неделю они, что называется, пропололи грядку, доказав тем самым, что на любого профессионала найдётся другой повыше классом. С кем пришёл сержант? Выскочил Саюра поговорить. Так что ж мы здесь стоим? Юлия достала ключи из сумочки. Хотите чаю? С вареньем? И с ним тоже. Очень хочу, признался я. Вот только если у вас в квартире не остался включенный утюг или суп на плите, лучше убираться отсюда и побыстрее. Юра нахмурился. Поясни. Если я смог разыскать вас за какие-то три дня, другим это тоже может оказаться по силам. А зачем ты нас искал? Видите, они меня пытались загнать, ликвидировать в особо их. Я отказался. Уверен, для заказчика не проблема найти другого исполнителя. Как интересно, заметила Юлия. Но очень согласился я. А ещё заказчик ак вам что-то личное. Почему ты так решил? спросил Юра. Размер гонорара. Так много за подобные акции не платят. И он был готов его увеличить в случае моего согласия. Это первое. Перед тем, как спустить курок, я должен был произнести небольшую речь. Это второе. Кроме того, достаточно, — перебила меня Юлия. Молодой человек прав, нам действительно пора. — Черт! — Юра нахмурился. — А машина-то в ремонте? — Могу вас подвезти? — предложил я. — Не в адрес, конечно. Мне его лучше не сдать, вдруг спросят. Но часть пути лучше поехать вместе. — Почему? — не. Мене интересует персона заказчика. И мне кажется, что вы догадываетесь, кто это может быть. Они переглянулись. Сколько лет прошло, проговорил Юра. Неужели? У тебя есть другая версия? спросила Юлия. Ну мы всё-таки поедем. Я начал терять терпение в самое время. И мы поехали. Глава четвертая Та тетка даже не смотрела на меня, но шла ко мне. По реке, с кофтой, на сгибе руки поверх ствола, с глушителем. Вот сейчас она нажмет на крок и... Хлоп! Треск! Первая пуля ушла в оконное стекло, потому что за секунду до выстрела я успел упасть на пол и заслониться столом, который сподобился уронить. Хлоп! Пыньк! Трея пуля как раз так и в ствол и угодила. Всё, сейчас она подойдёт поближе и откроет огонь на поражение. Я принёс шарик по карману на бедре войска единственного имевшегося при меня оружия. Звук шагов. Она подходит, чтобы стрелять наверняка, а для этого ей надо возле моего лица показалась рука со стволом. Сейчас прозвучит финальный для менявый выстрел, он и прозвучал только перед тем, как это произошло. Я успел сжать ее запястье и резко дернуть до себя и чуть в сторону. Когда надо мной нависло оскалившееся лицо со съехавшим на бок париком, я упер тупой конец Явары в ладонь, резко всадил ее острый конец прямиком ей в глаз. Вошло глубоко аж до мозга. Ничего она мне на это не сказала, просто молча рухнула на стол головой вниз и осталась там задницей кверху. Так конченно и без поворота выпав тем самым из истории. Но моя история продолжилась. Я поднялся на ноги и не побежал, просто двинулся не к выходу. Там меня могли ожидать на парнике у сопшей, на кухню и далее во двор. Ворота оказались закрыты, пришлось заняться физкультурой. Я разбежался, подпрыгнул, уцепился и перебросил тело через не очень высокую стену справа от ворот. Могу пока еще, только с каждым годом все меньше хочется заниматься акробатикой с гимнастикой. Приземлился, продираюсь через хусты, избавился от парика, а он у меня был дорогой, потому что из-за туральных волос, оторвал, кривясь от боли, на совесть приклеенную закрывавшую лицо бороду. Прошел между домов, пересек двор и оказался в тупичке, где меня терпеливо ожидал мой автомобиль. Передёлся на заднее сиденье, сменил местами испачканную чёрную футболку на белую с принтом на груди и свине. Натянул на уши кепку с зелёным козырьком, присел на переднее сиденье и плавно тронулся с места. Привет, Дима. О, это ты. Здорово. Ты где сейчас? Где, где? Куласкового тёплого моря надолго. Не дергаешься по бездельниче, а что? — Не торопись в Москву. Дождись моего звонка. — Как скажешь. Удачи. — Ну, вот и славно. Одно только царапнуло, что-то голос у Ефимушки был какой-то некурортный. Как будто не у моря он валялся, а сидел в подвале. И рядом кто-то со стволом в руке. — Ладно, потом разберемся. Следом я набрал еще один номер. — Да, слушаю. Добрый день, Илья Сергеевич. Извините, я не смог приехать на встречу. Срочные дела нарисовались. Смог, успокоил он меня, ещё как смог. Уже по ящику твои подвиги показывает. Так и вижу. Наглое убийство в центре столицы, шум, гам, суета, движение в разные стороны. Умные следаки, лихие опера, эксперты с неподъёмными чемоданами, производство времён царя гороха, с лупами диктулоскопическим порошком, протеречи сажей и рулеткой. Опрос свидетелей поиски следов окурка, пятен чадков в моём случае совершенно напрасно. Курить в зале запрещалось, а следов и отпечатков я не оставляю. Не та школа. А как там с видео? спросил я, уже догадываясь об ответе. Никак. Сегодня оно почему-то вышло из строя. Ах ты в старый пердун. Сдал, значит, меня, как макулатуру. Именно это я хотел сказать. Слова сами рвались наружу, но не сказал. К сожалению, я заложник собственного имиджа, а поэтому вынужден вести себя соответственно. Все, кому надо, давно знают, что некто Фишер никогда подобного себе не позволит. Человек он, в том смысле я до приторности вежливый и сдержанный. Себе хамство не позволяю, и от других не терплю. — Нехорошо, товарищ полковник. Негромко проговорил я. Такого, признаться, от вас не ожидал. Разочарован. — А что ты хотел? — проревел в ответ он. — Мало того, что от работы отказался, так еще и... Дальше матом. Так получилось. Я и сам прекрасно понимал, что нарушил все возможные неписанные правила, А как, сами скажите, я ещё мог поступить? Что, теперь? Спросил после паузы бывший куратор. Заляжешь на дно, пока ещё не решил. Вот этого я и боялся. Он всё понял. Насчёт меня ничего, просто забудьте о том, что я есть. Вот и поговорили. Глава пятая. Хорошо здесь. Просто прекрасно. Сегостился я. Несколько лет назад на этом месте был лес. Потом его поглотила Москва. Чад деревьев вырубили, на их месте расставили скамейки, а культурные пространства урнами и проложили пешеходные дорожки. Получился лисопарк или что-то ещё в том же роде. А погодка нынче просто прелесть. Именно так кивнул я, внимательно рассматривая сидевшего справа от меня. Вылет иной вид архивариуса Карабеенникова из куртовой комедии в исполнении великого режиссёра. Тот, что с удочкой хохолок на голове, нелепые очёчки на длинном носу. Под только взгляд сквозь них был очевидно жёсткий. Перенёс: "А как же?" отозвался я. "А вы по горя деньги?" «Как скажете!» Я раскрыл конверт и предъявил ему содержимое. «Давай сюда!» На память, как нельзя, кстати, пришла цитата из того же фильма. «Деньги против стульев». «Держи!» Достал из нагрудного кармана пиджака флешку. Навстречу со мной он, в такую-то жару, заявился в строгом черном костюме тройки. «С вашего разрешения, я достал из сумки ноутбук. «Сейчас проверю, что там на ней». «Бабки сюда!» — прозвучала она духом. «А потом проверяй, сколько захочешь». «Ты это серьезно?» — удивился я. «Точнее, уже не удивился. Все проходило строго по плану». «Ты кто вообще такой? Красивый, причесанный. Чтобы мне здесь условия ставить? В этом городе меня называют Фишером. Не остыхал о таком. Бабки сюда гони». несыхал, значит. А я у вас, гражданин Кудимов, ИП справки навёл. Вы и не только внешне похожи на того архивариуса, но и в некоторой степени являетесь его коллегой. Только храните не ордера на стулья и табуретки, а информацию о людях и событиях. И ещё. В последнее время что-то в лекриске дало вам. То ли это возрастное, то ли просто тупо надоело честь до работы. «Нехорошо как-то получается», — заметил я. «Вроде бы всем заранее договорились, и тут такое». «Видишь вон того хлопчика?» — вкратчиво спросил он. На скамеечке, через дорожку и чуть наискосу выседал крупный мускулистый парень и старательно делал вид, что не сводит в нашу сторону. «Сейчас я...» «Сейчас вы...» — перебил его я. «Произнесете слово «специальные». Но «Он тут же подойдет сюда и начнет меня обижать. У вас телефон в кармане, не так ли?» «Ага», — кивнул Коробейников, он же Кудимов. «Но?» «Да у меня тоже телефончик есть», — похвастался я. «И тоже не выключен». «Да что ты говоришь? Чисто пионерское». «Давай», — скомандовал я. Лежавшую на скамейке справа от паренька по намку, как ветром сдула. «Здоровяк слегка завис». Попов всё понял и понял правильно. Подомо сложил руки на коленях и замер. Ух ты. Он что-то не слишком испугался. Моё герой, однако. Что дальше? Минуту терпения. Я достал из кармана ещё одну трубку, набирал номер и установил громкую связь. Как обстановка? Порядок, прозвучал голос Юры. Водитель сидит смиренно. А ещё один? Тот, что торчал в кустах? Он сам — Отдыхают в багажнике. — Вот как-то так. Я глянул на сидевшего справа. Выглядел тот неважно. Еще бы. За короткое время я вдруг превратился из хозяина положения в... Ну, он же сам не знал, в кого. — Вставайте. Я заботливо стряхнул пушинку сладко на его пиджака. Нам пора. — Куда? — В закрома. Куда же еще? Только не говорите, что у вас ничего нет. по моему запросу. Расстроюсь. Есть. Он, кряхтя, встал на ноги. Только не извольте беспокоиться, ваша работа будет полностью оплачена. Минус за клоны штраф за мелкое хулиганство. Тут другое. Что-то у него голос изменился. Что? Дело касается серьёзных людей. Меня запросто могут. Думаете, мы не можем? Как Волков с Факолёевой, я пойдёмте уже. Глава шестая. Ещё чаю предложила Юлия с вареньем. Увы, в варенье и соленье остались до старой квартиры. На них Юрой достаточно креативно Залегли на дно, переехали никуда-нибудь на окраину Рии, вовсе прочь из столицы. Место это заселились в одном из домов начала прошлого века на большой Молчановке. Народ там живёт достаточно своеобразный, к общению абсолютно не расположенный. "Ну вот, значит, как?" задумчиво проговорил Юра. "Да я-то думал, что тот вопрос давно закрыт. Значит, открыли по новой?" Юрия молниеносным движением извлекла из его пачки сигарету. Горцы народ злопамятный. Тебе ли не знать? Ты же вроде бросила курить. Волнуюсь. Может, кто-то объяснит мне, в чем дело? Попросил я. Если варенье не дали. Мне и объяснили. Вкратце дело обстояло так. С десяток лет назад, может, чуть больше, Юрию заказали. А следом за ней и Юру. Те не стали уходить бега. Они начали сражаться за собственные жизни. Закащик не поскупился и нанял бойцов. За Юру и с Юлией вписались бывшие сослуживцы. Развязалась самая настоящая война, которую не сразу удалось остановить. Один серьёзный человек совчил Юра. Доход его разъяснил горячим южным мужчинам, что лучший выход для них будет успокоиться и забыть о мести. Его послушались. Да уж, заметил я, видно, действительно серьёзно забил человек. А потом, в смысле, сейчас кто-то решил, что тот человек либо умер, либо постарел и сидит себе на даче всеми забытый. Но они ошиблись, догадался я. Не ещё как. Судовой сам сообщил Юра: "До сих пор жив, здоров и бодр". И при серьёзной должности, добавила Юлия. Юра подлил нам чаю. Видишь, до чего людей бизнес доводит. Мы кое-что выудили из-за крамов. Историю разборок внутри клана бизнесменов с юга. На кону стояли крупные госзаказы, бюджетные средства, от которых в тех краях, да и не только там, не откусывают только совсем без зубы. Если по-простому, начался передел собственности и сферы влияния. Вот некто, мы уже знали кто конкретно, и решил показать крутизну, дать понять, что в состоянии достать кого пожелает своего или чужого. Странно, заметил я, никогда не думал, что внутри клана такое возможно. Капитализм дружище, хмыкнул Юрак. В бизнесе ни друзей, ни родственников не бывает. Что теперь? У заказчика есть бизнес. в России, а сам давно живет и в Европе. В самое ближайшее время уверен с тем, через кого тот ведет дела, свяжутся и нас с Юрием снимут с крючка. Но не меня. А никто и спорить не стал. Кому-то тому при серьезной должности совершенно не надо знать, что я вообще существую. Что собираешься делать? Сами знаете, чьих рук дело спасение утопающих. До начала выясню, где наговорится заказчик. Помни, что требуется, деловито поинтересовался Юрий. Мы ведь тебе должны. Сам справишься. Свяжись с нами после того, как получишь информацию, попросила Юлия. Зачем? Есть одна мысль. Договорились. Глава седьмая. Южного мужчину все равно можно подловить, как бы тот не шифровался. Во-первых, в большинстве своем все они изрядные разгильдяи. И, во-вторых, разрешите? Я вошел в отдельный кабинет ресторана, присел и положил на стол свернутую в четверо газету. Не разрешают, прозвучало в ответ. Пошел отсюда. И конкретно указали, куда и как. Сидитесь, Илай, с укоридным голосом проговорил я. Серьёзный человек, крупный бизнесмен, а манеры как у грущика с черкезона царства им невесты. Тей совсем без мозгов. Валяй сюда, пока я добрый, а не то. Сидевший передо мной был огромен. Плечи с трудом проходили в двери, и грудная клетка, как у полярного медведя, ручище точно толще моих ног, и шея массивнее, чем талие большинства мужчин. даже страшно было представить, что со мной будет, если вдруг не то. буквально пару минут вашего драгоценного времени звалился я. даже и пора не понял, кому надо я. ну, почему? прекрасно всё понимаю. вы у нас олимпийский призёр по греко-римской борьбе веса до 130 кг. вот, удовлетворённо прорычал он. И запросто можете порвать меня как газету и всё такие: "Да достал". Мышина по имени Илач делал вид, что собирается встать. Но я приподнял газету. Со мной кое-что способное уравновесить наши возможности. Тот глянул, где душира сххаталса, как будто гром в горах прогремел. "А «Э, ты будешь стрелять, если потребуется?" "А где глушитель, кретин?" Только польней, мои ребята. Это специальный пистолет, терпеливо пояснил я. Стреляй без шума. И потом здесь нет их, ребят. Хочешь проверить? Легко. Двое-троих твоих охранников родят твои же жены. Ты приехал на встречу с бабой, значит, без них. Горяна, кстати. Этот магнусо как будто муху отгонял. Потом приедут. Дай-ка, как дела? Какие у нас могут быть дела? Удивился Илай. "Что ж, сты, бессерёнка, расскажешь мне, где в данный момент находится твой хозяин?" "У меня нет хозяина", взревел тот. "Хорошо. Где находится твой старший партнёр, и я сразу уйду?" Илай прищурился. "В опасной игре играешь, пацанчик. Работа такая. Уходи. По-хорошему, значит, не хочешь." Достал телефон, набрал номер. И устанел громкую связь. Да, дверь в становку, приказал я. Скоро появится, приготовьтесь, работа только по моей команде. Принято. Через я глянул на часы, и через 13 минут заканчивается занятие в Vanderpark International School на Новой Риге. Это там, где постигают науки твои детки. Лай, Алан и Лайла. Мой человек на позиции и готов к работе. Нам лучше договориться. Ты? Он вскочил из-за стола и замер. Пистрет из-под газеты каким-то образом перекачавал мне в руку и был направлен ему в лоб. Повторяю: нам лучше договориться, ласково проговорил я. Иначе прямо сейчас я прострелю тебе плечи и колени. На похороны детей тебя привезут в коляске. Сейчас Юлай вытер мгновенно взмокший лоб салфеткой. "Ты спас обонибудь ребёнка?" Я пожал плечами. "Да вы же убивали наших". "Думай, Юлай, думай". Чашки тикают. "Норвегия". Голос понизился почти до шёпота, плечи обвисли. "Он там, где конкретно?" "Дай отбой, я всё скажу". "Обязательно дам. Говори быстрее". Всё, я всё сказал. Успели, отвебил я Олесе. Я пью с тол телефон. Слушаю, прозвучал тот же голос. Отбой, повторяю, отбой. Принято. Ну, вот и всё, я встал. Можешь меня не провожать. И никому не говори о нашем разговоре. Не надо. Всё понятно. Да. Довненько на меня не смотрели с такой искренней ненавистью. Ядвину сокры ходу с Фирон и Период. Эти борцы, даже самые большие, такие быстрые. Кое что напоследок. Никто ни в кого стрелять не собирался, и Лай поверил моим разговорам с автоответчиком просто потому, что сам точно был на подобно способен. И что-то подсказывало мне, что он ни в коем случае не сообщит о нашей беседе старшему партнёру, кроме всего прочего, Ему самому точно надоело быть вторым. Гова Висмайе. Значит, Норвегия. Она самая, кивнул я. А как ваши дела? Полный порядок. Савшеле Юлия. Заказ отменён. Варенье к чаю мне опять не предложили, потому что встречались не у них дома. Это было по-прежнему опасно. Теперь уже для меня там в кафе подобного не предлагали, поэтому пили средний поршивысте кофе. Справишься? спросил Юра. Трудобата будет, признался я, но постарайся. Я так поняла, что близко к нему не подобраться, заметила Юлия. Это точно. Придётся работать с дистанции. Туист, нужен один единственный выстрел. Со скольки, позволю ждать метров больше полукилометра и с перепадом высот. Сможешь? Не уверен. Честно признался я, но очень постараюсь. Кроме того, рассматриваю другие варианты. И как? Не говорю уже, рассматриваю. Пока, если честно, никак. Я говорила, Напомню, Лана, насчёт кое-каких мыслей, помнишь? Допустим, что скажешь, если клиента уложит кто-нибудь другой? Предлагаешь, что нет спецсоса стороны? Would you see it? Нежиданно. Всё не так. Кое-кто сам может предложить денег за то, чтобы сделать этот выстрел. Клиент во время первой чеченской воевал за федералов, пояснил Юра. Потом переобулся. стрелок по его милости полгода просидел в яме и обращались с ним нехорошо там же больше полукилометра расстояние напомнил я справится этот да уверенно заявила юлия такой крутой спец более чем сказать ещё не хуже тебя лучше да разве так бывает а ты думал что нет Глава 9. Норвегия. Несколько дней спустя. Там далеко-далеко от моря, там есть село моё, там и есть Сербия. Тяжелогружённый, худой, даже тощий и высокий, широкоплечий, абсолютно седой мужчина не по возрасту далеко поднимался по еле заметной тропе вверх. Не то, чтобы он любил горы, нет, просто умел по ним ходить. Обучили в свое время, в советской еще учебке, перед тем, как отправить практиковаться в Афган. Там далеко, где цвета лимон жут, там ее сербской восьци уеден и бьет путь. Он услыхал эту старую, времен Первой мировой войны, песню на Балканах, и она сразу легла на сердце. Воевал он там после того, как накрылась чем-то неприличным непобедимая и легендарная советская армия, а заодно и вся страна. За сербов сражался, а не за бабло, как кое-кто другой. Там же остался, служил инструктором в сербском спецназе. Оттуда же и сбежал, когда идеология вдруг как по щелчку поменялась, и он из героя вдруг стал военным преступником. Потом была первая Чечня, Он начинал в группе бывшего сослуживца по Афгану, чеченца, сделавшего неплохую карьеру в российской армии. В его же родовом селе отсидел больше полугода на цепи. Все это время его настойчиво уговаривали перестать маяться дурью и начать работать по специальности за достойную оплату. Аргументы приводились достаточно веские, но настолько, что после освобождения нашим спецназом того села Он почти год провалялся по госпиталям. Выздоровел, получил приглашение вернуться на службу. Прошел курсы усовершенствования. Одним из преподавателей, на которых была симпатичная, светловосая женщина по имени Юлия, посылной Паненко. Через какое-то время вышел на ее уровень, а потом и вовсе превзошел. Все это признали. Вылетел со службы, В 2009 году, когда табуреточник, лучший министр вороны всех времен и народов, учинил очередной секвестр ГРУ, с тех пор работал исключительно на самого себя. Исполнял контракты в Азии, чаще в Африке, и все это время не забывал о Бетти, бывшем сослуживце и просто хорошем парне. Искал сам, нанимал спецов, все без толку. Тот, как в воду канул, или был убит человеком. И главная cosa копан. Там далеко, где цвета белые крин, там в сузивоте дали за едно отец и сын. Песня помогала настраиваться на работу, проверенна годами. Он разложил коврик на высотке между двух окаменей, достал иссудлярой принеса настроить, как скрипку сумрак, талитарную, кренги даргую снайперку. Такие изготавливаются исключительно под конкретного стрелка. Повезло, прежний хозяин не сильно отличался от него габаритами и телосложением. Хозяин дома над морем, хоть и родился и вырос на юге, терпеть не мог жару. Вот и переехал туда, где прохладно и не так много солнца. А еще безлюдно. Человек по имени Бетти за свою жизнь много чего радовало натворил, поэтому не без основания... Многого и многих опасался, поэтому поселился в доме на скале, подобраться к которому было очень-очень непросто. Не пожалел денег на охрану, никаких близких и дальних родственников с их разгильдяйством и южными понтами. И исключительно отставные волкодавы и личники из приличных спецслужб и, конечно же, бронестойкие пятого класса стекла на окнах. Безопасности, сами понимаете, лишней не бывает. Вечерило. Это во время суток хозяин дома привык проводить в кресле, на застекленной веранде, любое с закатом над морем, и, попивая коньячок, исключительно «Хар де ле прентоме лакве кристалл де Санте» 16 тысяч вечно зеленых за бутылку. Правоверный не употребляет спиртного, Вы действительно в это верите? Тихо, прохладно, ни души вокруг. Он и раньше не любил людей, с годами это чувство только усилилось. И полная безопасность. Были его недостать? Единственную дорогу к дому контролировали целых два блокпоста. А о визите желающих залезть по вертикальной стене самоубийц охрана обязательно предупредят датчики движения. полнейший, в общем, порядок. Там, где тиха пустым рава, там ми икона осте моя, крусна слава. Негромко и не музыкально напевая, стрелок разглядывал сидевшего в кресле через мощный прицел. Абсолютно на первый взгляд незнакомая физиономия, только ухо правое поломанное прежнее и родинка под глазом справа. Тот банясон на ноги повернулся и принялся наполнять бокал. Есть шрам под левым глазом, почти затёртый, но всё равно заметный. Память о боёвке в Кишлаке с уже забытым названием много лет назад бети тогда помнится здорово досталось. Острелок тащил его на себе, к своим. Хозяин дома вернулся в кресло, вытерл ноги и поднёс бокал к губам. Стрелок Осторожно прикоснулся пальцем к спусковому крючку. Подождал, пока Бети, а это был точно он, поставит бокал на стол и откинется в кресле, и ласково, гладяще нажал на курок. Мышь на полу прошила патентованная бронестойкость стекло, как иголка марлю. Цок. Конец истории. Стрелок, которого сама Паренка считала выше себя классом, не промахнулся никогда. просто не имел такой пошлой привычки